же, Когда же была жуком, а это тоже было уже давно, тогда некоторые люди жутко боялись и убегали при виде жука, а другие его хватали за лапки и мучили. Но сами, конечно, думали, что играют. И жук всегда плакал и жужжал, и смазывал лапки жиром, чтобы выскальзывать из рук а в жару заползал в жасмин или же в жимолость, и там отдыхал. То есть у него никакой хорошей жизни не было, а была плохая и даже никудышная. Но так, слава богу, продолжалось недолго, всего только один век. И после этого Жук решил, что хватит его бояться и мучить, и что он сейчас же подаст заявление об устройстве на работу. Но не знал, куда подавать заявление. И еще он не знал, где жуков кем-нибудь принимают, а скоро понял, что жуков нигде никем не принимают. Наоборот, сразу начинают бояться или мучить, и с ним случилось большое отчаяние. Но тогда одна добрая женщина велела ему не отчаиваться в жизни, а пойти в одно такое место, где почти всех принимают, и даже, может быть, жуков принимают. Жук и пошел в это место. А место оказалось добрым и сказала, что очень с удовольствием примет его на работу. Только не каким-нибудь журналистом, жестянщиком или железнодорожником, потому что Жук не был для всего этого образован в институте, а буквой «Ж», так как Жук на нее от рождения похож и что такая буква уже давно была нужна и необходима в хозяйстве. Тогда Жук сразу подал документы и устроился буквой «Ж». Но его попросили не очень ползать. Зато жужжать было можно сколько угодно. Это всегда пожалуйста. И Жук стал счастлив в жизни.